Герольт, стоящий за троном, одобрительно кивнул Триксу и показал ему большой палец. Маркель встал с трона. Лицо его покраснело от гнева, руки сжались в кулаки. «Это страшное обвинение, сагерцог Салия», — сказал король. «И если оно справедливо, то...» «Это чудовищный навет», — простонал Саттер. «Я ни в чем не виновен. Это навет, навет!» «Чем ты можешь подтвердить свои слова?» — спросил Маркель. Государь, если вы прикажете провести расследование, допросить слуг и обыскать вещи Гризов, то истина предстанет перед вами, сказал Триккс. Министра тайной канцелярии ко мне, рявкнул Маркель. Из-за трона неожиданно, неспешно вышел невысокий сухощавый придворный со скучным лицом. Дознаватели уже отправлены в резиденцию Салье и Гризов, сир, негромко сказал он. Волшебникам канцелярии поручено телепортироваться в Согерцекство и провести расследование при дворе. Сколько потребуется времени? спросил Маркель. Министр тайной канцелярии пожевал губами. Дозволятелем час, ваше величество. Волшебники вернутся к вечеру. Прекрасно, решил король. Так, мне обед подать сюда. С этих не спускать глаз со всех. Он секунду помедлил и чуть смягчившись, добавил: Обед на две персоны и для княгини Тианы стул. А эти стоят. Сатор, чьё лицо слошло белыми и красными пятнами, с ненавистью смотрел на Трикса. Дерек явно был готов расплакаться. Трикс тоже чувствовал себя не лучшим образом. Да, цель достигнута. Маркель весёлый явно заинтересовался продуманным заговором. Но что будет, если министр тайной канцелярии раскроет обман? Об этом и думать не хотелось. Глава 4 Час, вытребованный министром тайной канцелярии, тянулся невыносимо долго. И Гриза, и Трикс вынуждены были стоять, переминаясь на затекших ногах под пристальным и недружелюбным взглядом охраны. Тиане повезло куда больше. Ей принесли мягкий стул, поставили его рядом с троном. На подлокотниках трона закрепили небольшую столешницу. Видимо, у Маркеля было в привычке перекусывать на рабочем месте. Застелили скатерть, поставили два прибора, бутылку вина и приняли сносить блюдо. До Трикси донесся соблазнительный запах, его величество Маркель веселый и ее светлость Тиана изволили пообедать с салатом из жареных в масле каракатиц со сладким перцем и базиликом, холодным тыквенным супом и запеченными в тесте куропатками. Тиана и Маркель непрерывно беседовали. В какой-то момент Трикс понял, что речь зашла о нем. Татьяна о чем-то просила, Маркель внимательно ее выслушал, но покачал головой. Видимо, до полного разрешения дела, надеяться на еду или хотя бы на стул не приходилось. — Почему я тебя не казнил? — прошипел Трикс у Саттер, когда убедился, что король на него не смотрит. — О, какой же я дурак! — Я ведь говорил, папа, — поддержал его Дерек. Трикс предпочел ничего не ответить. Саттер еще некоторое время ругался шепотом, потом замолк. Теани и Маркелю подали на сладкое мороженое в горячем шоколаде. Трикс стал от скуки разглядывать охранников. Но те все казались будто на одно лицо. Тогда он стал изучать придворных волшебников. Понятное дело, что здесь не было главы Академии магистров Хомра или великих боевых магов Зэро и Мрины. Но всё-таки это были настоящие волшебники королевского двора. Один маг Триксу не очень понравился. Был он высоким, лысым, не каким-то слишком уж оживлённым. То идео пролистал свою заклинательную книгу, улыбался, привиде на один из там заклинаний. Иозаф на потирал руки. Похоже было, что он очень хочет поколдовать. Второй маг был постарше, поплотнее, седенький и румяный. Выглядел он довольно мирно. Стоял он, опирши обоими руками о посох. положил на ладони голову с любопытством, без всякой злости рассматривая Трикса. Ну а третий волшебник оказался совсем молодым, с очень честным, простодушным лицом, горящим воодушевлением глазами и доброй улыбкой. Когда Трикс на него посмотрел, молодой волшебник дружелюбно кивнул, как бы говоря: "Узнаю, узнаю, собрата по профессии. Не бойся. Если мне придётся тебя убить, я сделаю это очень быстро и совсем не больно". Трик вздохнул и попытался думать о хорошем. К примеру о том, что если их интрига увенчается успехом, то Маркель может дать ему место волшебника при дворе. «Ваше Величество, министр тайной канцелярии снова появился, будь то ниоткуда. Обыски и допросы в резиденции с агерстакства закончены». «Ну?» – добродушно спросил король, явно настроенный обедом и беседой с Тианой на дружелюбный лад. получено очень много различных, хмм, министр на мгновение запнулся, и несколько противоречивых результатов. Позвольте внести вещественные доказательства, чтобы докладывать предметно. Начинайте. Кивнул король. Эй, стол убрать. А стул для книги не ставьте. В зал внесли сундук с казной Гризов и куклу, изображающую короля. Их разложили между туроном и подозреваемыми так, чтобы они были всем хорошо видны. Итак, начал министр тайной канцелярии. После того, как нам удалось убедить капитана стражи Сиде Канга впустить нас в резиденцию, надо сказать, что это было нелегко. Он мастерски владеет мечом и немного магией. Какой верный человек, заметил король. Он жив? "О да", кивнул министр. "Он жив и уже словоохотлив". Сатрагрис что-то прошептал себе под нос. "Мы провели тщательный досмотр помещения", продолжал министр. Первым делом мы обратили внимание на сундук с золотыми монетами, хранившимися в спальне Деррика Гриза. Сундук был наполовину заполнен золотыми реалами хрустальных островов. С этими словами министр открыл крышку сундука. «Обман!» – завопил Сатра Гриз. – Ваше Величество, обман и провокации! Золото подменили! Король нахмурился, и Гриз замолчал. Ситуация показалась мне нелепой, – невозмутимо продолжил министр. Зачем предателю тащить в столицу золота, которое выдают его с головой? Это золото даже нельзя использовать для покупки или взяток. Поэтому дежурному волшебнику было поручено произнести над золотом заклинание отмены. И я совсем не был удивлён, когда реалы превратились в честные таллеры вашего величества. Вот как. Теперь взгляд короля переместился на Трикса, и сердце у того ушло в пятки. Однако, продолжал министр Для полной очистки совести я велел волшебнику провести заклинание отмены ещё раз. И таллеры вновь обернулись реалами. Третье же заклинание уже ничего не изменило. Перед нами был изначальный облик этих денег. Что это значит, спросил король. Это значит, ваше величество, что в сундуке были реалы хрустальных островов, которые маги придали вид королевских таллеров, а потом снова заколдовали и заставили выглядеть как реалы. Зачем? спросил король. Этого я понять не могу, признался министр. Можно было бы предположить, что Сатру Гридуи впрям кто-то заплатил деньгами Витомантов для безопасности, придав этим деньгам честный облик. Но кто потом наложил на них облик реалов? Недоброжелатель, предположил король. Ну зачем недоброжелателю делать второй фальшивый облик, когда гораздо проще развеять уже наложенную магию? Ваше величество, убитым голодом, произнёс Гриз. Молчи, отмахнулся король. Тебе будет дано слово, обещаю. Так что дальше? Министр поднял с пола куклу, изображающую лысого короля. Вот такая вот вещь, имеющая карикатурное сходство с вашим величеством. Король взял из рук министра куклу, оглядел и, похоже, остался доволен. А ведь не дурно. Здесь нет этого апортивю в шобу под обострастие наших придворных художников. Видно, что я чуть-чуть располнел, но полон сил и мускулист. Меня не убавляют морщин, из-за чего я чувствую себя стариком, сравнивая свой портрет с отражением в зеркале. Лицо весёлое, но в нём чувствуется ум, хитрость и непреклонная воля. Это улыбка могучего правителя, а не клоуна из бологана. Мне определённо нравится. Один только вопрос. Мой любезный слюм Неужели слухи о моей лысине проскочили за пределы дворца? Ваше величество, ответил министр. А ваши и маленькие проблемы с волосами никто не знает. И я бы нижайше молил, ваше величество, не упоминать моё имя прилюдно. Я ведь министр тайной канцелярии. Оставь, Люм. Здесь только верные люди и гнусные предатели. Первые никому ничего не скажут, а вторые уж тем более. И король захохотал. Так что тут, лысиный? Рискнул высказать мнение? Начал министр: "Что данная кукла создавалась с целью влиять на ваше величество с помощью магии подобия. В данной дырочке заговорщики могли бы вставить украденные пучки ваших волос. О, если бы у меня было что красть", вздохнул король. "Позвольте взглянуть, сир". Старенький седой волшебник перехватил посох в правую руку, подошёл поближе и внимательно посмотрел на куклу, покачал головой. "Ваше величество, Это куклу нельзя использовать с целью враждебной магии и подобия. Она сделана с любовью и уважением. Это свидёт злые чары на нет.